Голова сырковая. Пора делать выбор. Винтер. Утром я проснулся раньше Алёны. Она так сладко спала, что не стал её будить. Тихонько поднялся и позвал прислугу, потому что вымыться без чьей-либо помощи не вышло бы. Потом переоделся. Чувствовал себя на удивление сносно, вроде как и не я лишил дворец тронного зала, только виска гудело, до да ворту была пустыня. Никак не мог напиться. Но были дела поважнее жажды. Прежде всего, отправился на поиски друзей, чтобы убедиться в их целости и сохранности. Все четверо нашлись в комнате Гердона, подозрительно сияющего Гердона, что уж скрывать. "Ваше высочество", стоило появиться на пороге, вся четвёрка вскочила на ноги. "К чему так официально?" Выбрал свободный стул, сел. Друзья переглянулись. И что успело случиться? Пока ты спал, твой отец полностью снял с тебя все обвинения, пояснил Герд, и восстановил в очереди на престол наследia. Зря я не собираюсь оставаться в ледяных чертогах. Но почему? выпалил Леонс. Ты теперь герой, может, не может, перебил его. Моя супруга вряд ли согласится, да и сам я, признаюсь честно, этот мир стал для меня чужим. Странно, да? Каких-то несколько недель А всё переменилось. Ничего странного, вмешался Гердан. Просто твоё счастье не здесь. Но я бы на твоём месте поговорил с Алёной. Может, у неё другое мнение на этот счёт. Поговорим. А вы сами что собираетесь делать? раз уж отец передумал. Смутились все четверо, ответ был мне неясен. Я остаюсь, заявил Герд. Мы с дела ей помирились, и, в общем, Айсен. разрешил нам заключить повторный брак. Даже не старый пень? Ну-ну, ххатнул я, а Герд пошёл пятнами. Ну, а вы? Мне тоже придётся остаться, вздохнул Леонс. Родители уже не в том возрасте, чтобы бросать их без поддержки. Э, нас ничто не держит, удивил меня Вирей. Поэтому мы за тобой, принц. Легко не будет. Мы и не ждём, что будет легко, но когда ещё доведётся увидеть другой мир? осталось обрадовать Заридского, что вместо одного ино мирного мага он получит троих. Но я понимал Гердана и Леонса и одобрял намерение Астора и Верэя. Что ж, я принимаю ваше решение. Протянул руку друзьям настоящим, они это доказали. А теперь боюсь, меня ждет куда менее приятный разговор. Пойдешь к отцу? Придется. Нам есть о чем побеседовать. На самом деле идти не хотелось, но ведь частично по моей глупости он оказался в зеркальной тюрьме, и чудо, что вообще выбрался оттуда живым. Я прошёл в другое крыло дворца. Все встреченные почтительно кланялись, причём без тени усмешки на лице. Конечно, кому охота связываться с наследным принцем, который успел приобрести дурную славу. Коридоры казались бесконечными. При мысль, что придётся посмотреть отцу в глаза, становилось не по себе, но другого выхода нет. Не сбегать же в мир Алены, не поговорив. У дверей кабинета толпились посетители, но увидев меня, расступились и склонили головы. Я с гордым видом прошел мимо. Кому какое дело до того, что творится внутри? Постучал и, не дожидаясь ответа, вошел. Макс, с которым беседовал отец, потрапился исчезнуть. Стоит признать, восстановился король куда быстрее меня, хотя дольше пробул в зеркальной тюрьме. только белые волосы говорили о том, что ему пришлось пережить. Винтер отец поднялся навстречу. Рад видеть, что тебе лучше. Я тоже рад вашему возвращению, ваше величество. Отец нахмурился. Я сразу дал понять, что не рассчитываю на перемирие. Всё останется как было. Я, мятежный принц, чуть не устроивший переворот, он, король, который по собственной прихоти сохранил мою жизнь. Что ж, присаживайся, побеседуем. Я занял кресло напротив. Как бы отец не храбрился, следы испытаний не исчезли с его лица, появились морщины, которых не было раньше, потяжелел всегда ясный взгляд, стало заметно то, на что сначала не обратил внимания. Винтер начал король тщательно подбирая слова. Я знаю, между нами было много разногласий в последнее время. и признаю, что по моей вине, в том числе. Что-то удивительное. Мой отец признал, что не является непогрешимым. Вин. Я даже вздрогнул. Прости. Я не ослышался? Посмотрел на отца с толикой недоверия. Прости. Я был неправ. С самого начала, когда не прислушался к тебе, и когда не заметил заговора вокруг нас. Много ошибок было сделано Винтер, но я не хочу, чтобы их стало ещё больше. Возвращайся домой. Ты нужен нам. Я молчал. Что я мог ему сказать? Что мне тоже жаль, что я руководствовался эмоциями, а не здравым рассудком, подставил под удар тех, кто пошёл за мной, наделал глупостей. Хотелось бы, но я не мог. Винтер. Отец тревожно вглядывался в моё лицо. Я не останусь. Но почему? Он даже поднялся из-за стола тяжело с трудом. Это твой дом, ты мой наследник, и рано или поздно тебе придётся занять престол. Не хочу. Спасибо. Мне хватило. Дело даже не в том, что ты отправил меня неведомо куда. В конце концов это оказалось к лучшему. Только когда мы с Алёной вернулись, чтобы помочь. Я вдруг понял, что не хочу становиться королём. Мне нужно другое, чего ледяные чертоги никогда не смогут дать. Винтер. Отец, пойми меня правильно. Дело не в тебе. Я тоже виноват перед тобой. Я осознаю. Дело во мне. Я стал другим. Да. Король улыбнулся тепло и светло, как никогда не улыбался раньше. Ты повзрослел, мой мальчик. Но не торопись давать ответ. Время всё расставит по местам. И спасибо, что спас. Я сделал это не один. Без тебя ничего бы не вышло. Кстати, надеюсь, за обедом ты познакомишь меня со своей супругой. Только не говори, что соберёшь придворных. Нет, перебил отец. Только свои. Хорошо. Тогда пойду будить Алёну. Времени до обеда не так много. и поторопился сбежать, именно сбежать, потому что слова отца задели больше, чем я бы хотел. Думал, что никогда не смогу его простить. Но после битвы вдруг понял, что обиды не осталось, только глухая боль, которая постепенно уходила. Пусть прошлое станет всего лишь прошлым, а будущее я хочу видеть другим. Алёну будить не пришлось. Она успела проснуться и уже оделась, когда я появился на пороге. выглядело усталым, но довольным. Привет, потянулась за поцелуем. Как дела во дворце? Больше врагов не намечается? Пока нет, всё спокойно. Папа ждёт нас на обед. Алёна занервничала, я ощутил сразу. Похоже, наша связь стала только сильнее. Не беспокойся. Он на редкость в миролюбивом настроении. Привлёк жену к себе. И чем быстрее мы покончим с условностями, Чем скорее сможем вернуться домой. Вин, об этом я и хотела поговорить. Алёна присела на диванчик, и я занял место рядом. Мне сказали, что отец предлагает тебе остаться. Я понимаю, что это твой мир, и в моём тебе тяжело. Она хочет уйти от меня. Винька, Алёна тоже почувствовала всколыхнувшуюся панику, и правда глупа. Наверное, не до конца пришёл в себя после боя. Послушай меня, а потом решай, хорошо? Так вот, если ты хочешь остаться в ледяных чертогах, я готова остаться с тобой. Только надо как-то договориться с Зарицким, чтобы открывал для меня переход к родителям во время от времени. И Подожди, прижал её к себе, вдохнул аромат волос. Алёна, не надо ни с кем договариваться. Я вернусь на землю с тобой и уже сказал об этом отцу. Он, конечно, надеется меня переубедить, но у него ничего не выйдет. Ты уверен? Алёна вглядывалась в моё лицо. Уверен. Я хочу, чтобы мы были счастливы, а ледяные чертоги? Алён, не будь я принцем, можно было бы остаться, но титул есть титул. Это определённые обязательства, мимо которых не пройти. И рано или поздно они станут тебе в тягость, а я этого не желаю. Вин Тебе же сложно в моем мире, Алена беспокоилась, и я ее понимал. Да, сложно, да, привыкну я не скоро. Но тебе здесь будет сложнее, чем мне там. Алена обняла меня и затихла. Что ж, похоже, это мне придется просить Заритского время от времени открывать портал в ледяные чертоги. Люблю тебя, сказала Алена. Если бы ты знал, как люблю. Знаю, ответил ей. Чувствую. И от этого становилось тепло. Жаль, что нам никто не дал времени дольше побыть вместе. Пришлось идти на обед в свой круг. А что, действительно свой. Помимо отца, его жены и сестёр, за столом сидели Гердан с женой Астер, Вирей, Леонс, Зарицкий с упорём и даже моя мать, к счастью, без второго мужа. Почти что семья. Отец поглядывал на нас с салёной, не скрывая довольной улыбки. Что-то уже задумал. Тем не менее, следуя этикету, за обедом о делах не говорили. А я так проголодался из-за магического истощения, что вообще не принимал участия в беседе, и только после обеда, когда мы переместились в королевскую гостиную, отец завёл разговор о том, чего желал. Винтер как-то странно уставился он на меня. Мы тут пообщались с господином Зарецким. Уже страшно И пришли к выводу, что стоит установить между нашими мирами дипломатические отношения. Мы могли бы поделиться землёй магическими открытиями, а они с нами технологическими. И потом можно отправлять магов с земли сюда на обучение, чтобы ничто не мешало раскрыться магическому потенциалу. Я слушал и не верил. Уму не постижимо, до чего они договорились. И ещё, раз уж мне не удалось убедить тебя остаться, Господин Зарецкий готов открывать иногда арку перехода чисто в дипломатических целях, скажем, раз в 3 месяца, чтобы ты погостил у нас. Сразу стало легче дышать. Значит, у меня будет возможность видеть родных. Что ж, другого мне и не надо. Спасибо, ответил. Мне кажется, это мудрое решение, кажется ему, буркнул Альберт. Проблемный у вас сын, ваше величество. Всё управление науша успел поставить. Ну так и быть, возьмём к себе, не пропадать же парню. Тем более и документы уже готовы, и паспорт осторожно поинтересовался. И паспорт, подтвердил Зарицкий, не понимая, в чём дело. Зато поняла Алёна, покраснела и отвернулась. Передумала, точно нет. Только я тянуть с регистрацией брака по законам земли не собирался. Вот и хорошо, сказал от души. Значит, пригласим вас на свадьбу. А ещё, я возвращаюсь на землю не один. Можно попросить принять на работу и моих друзей, двоих. Зарецкий схватился за голову, отец рассмеялся, а Насферату предупредил: "Олег, присоединишь этих ребят к моей группе, и я управление по кирпичикам разберу". А как ты догадался? Мир любеливо поинтересовался: "Альберт Данилович, с пиной чую", рыкнул Влад. Что ж, вот и этот вопрос улажен. Оставался всего один. С ним я собирался тянуть сколько возможно. Только мама не собиралась. Она появилась на пороге моей комнаты, стоило нам салёной вернуться к себе. Жена тут же вспомнила, что ей надо поговорить с сеей и с Каей, и сбежала. А мы остались вдвоём. Смотрели друг на друга и молчали. Вин. Мама рискнула начать первой. Я хотела поговорить с тобой. Да, я тоже. Не хочу, чтобы ты думала, что я злюсь на тебя. Не злюсь, но, мам, мне до сих пор сложно принять твой выбор. Я понимаю, Вин, но представь, если бы ты женился на Норе до твоего изгнания, и она не разорвала бы брак, что бы ты делал встретив Алёну? Я и сам задавал себе этот вопрос, но ответа не находил. Наверное, поэтому не ушёл, как всегда, а старался поговорить с матерью. Я люблю своего мужа, вздохнула Сайлана. И тебя я люблю не меньше. Но на тот момент у меня не было выбора. Айсен никогда бы не позволил мне тебя забрать. Ему понадобилось много лет, чтобы простить меня, но не ожидала, что тебе понадобится ещё больше. Я постараюсь простить, мама. Обещаю. Этого достаточно. И она обняла меня. Я не отстранился, но и не обнял её. Мне действительно нужно было время, чтобы переосмыслить всё, что свалилось на голову за эти дни, спокойно подумать и понять, как быть дальше. Кем я был, кем стал и чего ещё ждать. Я люблю тебя, Вин, сказала мама. Когда будешь в ледяных чертогах, заходи ко мне хоть иногда. Хорошо, мам, зайду. Она ушла, а я ещё долго стоял у окна и смотрел на знакомый мир. Когда придётся увидеть его снова, я не знал, но о сделанном выборе не жалел. Моим выбором стала земля.